раз как-то заикнулся про ведьм, и что ж, нашелся, сорви голова, ведьмам не верит. Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверств. Даром, провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но присните им, Не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них. Лет куды более чем заста, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто, хутор, самый бедный хутор. Из десять, не обмазанных, не укрытых, торчал сям, то там посередине поля.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 Жил тогда при ней и ерей, блаженной памяти отец Афанасий, заметив, что Босаврюк и на Светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние.